Глава 41. «Из тьмы веков» «В чем подвох?» — не выдержал ректор. «Чего вы не договариваете? Тайша вновь вскинулась на лапки. По пещере разлился тревожный перезвон и злобное шипение цвасхии. Но наставницу это нисколько не впечатлило. «Из-за вашего молчания мы теряем время», — напомнила Элисандра. На миг повисла гнетущая тишина. Паучьи леди вели напряженный телепатический спор, и я то и дело засекала вокруг них вибрации ментальной паутины. Наконец Эльсанна обернулась к нам. На тридцать седьмой уровень можно попасть двумя способами. Самый быстрый и простой — пройти тропой грешника, но... Стражница запнулась, собираясь с духом. «Это главный секрет и слабое место тентары». «Тропа до сих пор хранит осколки воспоминаний и силы первого заклинателя. Мы не можем пустить вас туда, пока не подтвердите чистоту своих намерений и не поклянетесь, что не попытаетесь завладеть чужим даром». Услышанное не укладывалось в голове. Первым мечтателем считалась сама Триединая. Неужели... первый была Нелаэра. Продолжила Цвасхия, заметив наши недоуменные взгляды. «Арейн Велькостра. «Величайший архитектор Играэльсы? Создатель хрустального дворца и храма первой королевы? Шутите?» — воскликнула Биата. Мужчина не способны к магии и мечтателей. а Рейн вообще не был магом хаоса. Он... Он первый и величайший!» перебила ее стражница. За всю историю не рождалась заклинателя могущественнее и безумнее. Голос паучьей леди задрожал от боли и дикой, непередаваемой тоски. «Его творения прекрасны», — продолжила Эльсанна. Храмы и дворцы, созданные при помощи магии мечтателей, завораживают, но ровно до тех пор, пока не узнаешь, что стоит за их ослепительной красотой» вековая ненависть, отчаяние, запоздалая попытка искупить грехи. Рейнм стал первым, кто постиг тайны девяти богов и единственным, кого они прокляли в веках, лишив права на забвение и перерождение. Цвасхе словно впала в транс. Ее мелодичный голос звучал непривычно глухо, а сапфировые глаза смотрели сквозь нас в пустоту или в глубину веков. Я покажу вам величайшего грешника Играэльсы. Мрачный шепот паучихи прошелестел по пещере, Словно треск затухающего костра. Того, кто разбил наш мир на осколки, Развязал войну жрецов и породил Айшагиру. Десятого бога, которому поклоняются только темные. От слов Эльсаны веяло леденящим холодом и ужасом. Хотелось сбежать. «Забыть хоть ненадолго о древних тайнах и проклятиях, вырваться из подземелей, вновь увидеть солнечный свет, а не пугающий мрак некроманских лабиринтов!» «Но вам придется поклясться, что не попытаетесь завладеть силой Рейнма!» — воскликнула Тайша. «Мы поведем вас в храм! Страж единой проверит чистоту помыслов!» «Все мечтатели клянутся не использовать силу в корыстных целях и хранить равновесие!» — перебил ее ректор. «Зачем терять время?» «Страж не пропустит никого, пока не проверит все лично», — вздохнула Эльсанна. «Мы недоуменно переглянулись. С одной стороны, я понимала страхи паучьих леди. Цвасхи и вечные стражи сердца и его тайн. Неудивительно, что они не хотят посвящать в них посторонних. Но с другой...» Я не особо понимала, как можно завладеть осколком чужой силы, просто пройдя по какой-то там тропе. «Нам не нужна чужая магия», — Беатриса ответила за всех. «Мы приносили клятву великой матери, ни разу не нарушали ее и готовы в любой момент подтвердить чистоту своих помыслов». Нежное лицо Эльсанны осветила искренняя улыбка. Она рассмеялась и неожиданно закружила на месте. «Тогда добро пожаловать в сердце тентары!» «Так-так-так!» Похожие на кинжалы паучьи лапы высекали из мраморных плит странный гипнотизирующий ритм. «Так-так-так!» Музыка цвасхи и звонким эхом отразилась от сводов пещеры, и к цокоту присоединился тихий звон колокольчиков паучья леди замерла, жестом приказав остальным молчать. Звон усилился, и через мгновенье от ближайшей стены отделилась перламутровая дымка. Контуры пещеры передернуло рябью, а окружающий мир утонул в тихом шелесте чужого платья, неразборчивом шепоте и перезвоне хрустальных колокольчиков. Я, словно завороженная, смотрела, как в центре пульсирующего туманного сгустка загорается неясный золотистый огонек. По коже скользнул ледяной ветерок. Я зябко поежилась, плотнее запахивая форменную курточку. От неизвестного звонаря исходили волны дикого страха и противный пробирающий до костей холод». Туман вспыхнул золотистым пламенем и начал быстро вытягиваться, трансформируясь в неясный силуэт. Изможденная, сгорбленная фигура, закутанная в рваный белоснежный балахон, высушенные, практически костлявые кисти, крючковатые пальцы, заканчивающиеся длинными когтями, огромные глаза и искривленный в зубастый ухмылки рот. Серебристый колокольчик в одной руке и зажженная свеча во второй — «Ключница!» Я судорожно выдохнула. «Еще одна легенда! Еще один осколок старого мира, навсегда измененного войной жрецов! А ведь считалось, что эти жуткие стражницы, охраняющие храмы Триединой, были уничтожены во время эпохи раскола! Сколько еще секретов хранят подземелья тентары!» Ключница медленно подплыла к Эльсане и подняла колокольчик на уровень ее глаз. Паучья леди приложила руки к груди и почтительно поклонилась, а удовлетворенный результатами проверки призрак подлетел к альтаиру. Даже спустя тысячи лет жрицы продолжали стеречь покой своих богов. Лишь тот, чья душа чиста, а помыслы благородны, мог прикоснуться к тайнам девяти. Звон раздался совсем близко, и ключница остановилась напротив меня. В пустых глазницах плескалась бездна, а от костлявых рук исходил могильный холод. Колокольчик в руках призрака зазвенел, и перед глазами за один удар сердца пролетела вся моя жизнь. Я даже не успела испугаться, как ключница удовлетворенно хмыкнула и полетела дальше, поочередно считывая душу каждого. Минуты казались вечностью, и лишь когда ключница закончила проверку и растворилась во тьме, я облегченно выдохнула. Испытание пройдено. Страж девяти признал нас достойными узнать тайны сердца тьмы. В пещере повисла звенящая тишина. Мы приходили в себя после проверки, собираясь с духом и готовясь к следующему этапу. Интуиция подсказывала, что на его фоне ключница покажется мелочью, ведь с ней даже сражаться не пришлось. — Это все? — настороженно уточнила Эльза. — Мы прошли испытание? — Первое, да?» — с безмятежной улыбкой ответила Эльсанна. «Мне остро захотелось чем-нибудь стукнуть по учих. Они наперебой трещали, что время поджимает, и нужно остановить Ларель, но вместо того, чтобы провести нас к распределительному уровню и рассказать, как очистить корни от Айшагирской скверны, выжидали и постоянно пытались утаить информацию». «Вы издеваетесь?» — в глазах ректора зажглись недобрые огни. «Мы снова теряем время». «Вы зря нервничаете», – неожиданно рассмеялась Эльсанна. «Мы не можем спуститься на тридцать пятый уровень, пока ваши ауры не примут печать ключницы». «Печать?» – недоуменно переспросила. «Стражница не просто проверила каждого, но и поставила свою метку», – пояснила Тайша. «Теперь защита тропы пропустит вас, нужно просто подождать». «А сразу нельзя было предупредить». Нахмурилась наставница. Паучьи жрицы не привыкли к гостям, вступился Альтаир. Они веками стерегли тайны сердца. Я это понимаю, но ситуация сложная, но не критичная. Штурмовик примирительно улыбнулся. Подземелье не рушится, значит, время еще есть. Оптимизм мага удивлял, но глядя на его широкую улыбку, невозможно было сдержать ответную. Вспомнилось, как Альтаир приветствовал Эльсанну. Они давно знали друг друга, и если Ловец настолько доверял паучихам, может и нам попробовать? вы судите Лерель по себе, поэтому и залитесь", вздохнула Тайша. "Но сердце мыслит иначе. Необдуманная спешка может только навредить. Артефакт должен привыкнуть к вам, смириться с тем, что ключница пропустила новых стражей". В ее словах была логика. Надеюсь, на практике печати сработают как надо, и артефакт не прихлопнет нас, спутався с шагирцами. Ректор не ответила, и в пещере вновь повисла звенящая тишина, нарушаемая редкими колебаниями ментальной паутины. Наставники обсуждали план цвасхи, сканировали нас и следили за печатями, а я от скуки рассматривала пещеру. Голые стены, украшены лишь странными пугающими рунами. Огромный алтарь и пустая клетка. Хорошо, что цвасхии вытянули пленных своим порталом до начала заварушки. Я ужасно переживала, что мы не сможем спасти всех. «Ой!» — слева раздался тихий и удивленный возглас Беаты. «Это что такое?» Проследив ее взгляд, я увидела тощую розовую ящерицу — Удивительно, глаза стою и хорошенькую. — Ловцы удачи! — оживился Альтаир. Хороший знак! Мы недоуменно переглянулись. О таких зверушках я никогда не слышала, хотя лекции по магическим существам у нас проходили трижды в неделю, и предмет я знала на отлично. — Это осколки первой эпохи, — пояснил Ингвард. Появление ящерок перед вылазкой считается добрым знаком и благословением триединой. «О, теперь я смотрела на чудных существ с нескрываемым благоговением. Удача нам точно пригодится!» «А чешуя ящерок уникальна», — продолжил некромант. «Она способна заменить любой ингредиент в зельях». Сердце пропустило удар. «Мы, не сговариваясь, уставились на ящерку, как на последний шанс». Почуяв неладное, дивное существо вжало голову в тельце и отступило. Но на камне осталась крохотная светящаяся чешуйка. «Даже две!» Беата осторожно скользнула к добыче и предупреждающе посмотрела на наших провожатых. Ловцы мешать не стали, лишь тихонько рассмеялись. «Они ваши по праву!» — улыбнулся Ингвард. «Вы первые заметили ловца!» «Хвала Великой Матери!» – мысленно прошептала Эльза. «Неужели после всех испытаний боги смелости велись и позволили не лезть в а... душу инкубу?» «Ой, молчи!» – воскликнула. «До сих пор не верится!» Радость от находки перекрыла даже усталость. Остальное можно найти. Пусть это будет и нелегко, местами даже опасно, но все же реально. Ну, кроме бороды эльфа разве что». Этот ингредиент и злосчастная чешуйка были словно кость в горле. Мы даже оборотня побрить умудрились и выжили, но эти компоненты были ну, слишком экзотическими. Теперь триединая подарила нам шанс справиться с отработкой, не ославившись на всю империю. Не хотелось бы войти в историю тентары, переплюнув диверсию Трорина. «Если вы закончили собирать чешуйки, можем идти дальше». Эльсанна подошла ближе, тонкие паучьи лапки забавно цокали, а многочисленные украшения издавали мелодичный перезвон. «Закончили!» — ответила Беата, спрятав наше сокровище в артефакт хранилища. «Тогда следуйте за мной!» Цвасхев скинула руки, словно в танце, и вокруг нее закружили серебристые нити. Они облетали девушку искрящимся коконом, а она словно играла на них перебирая струны длинными тонкими пальцами. Я буквально кожей чувствовала исходящую от них вибрацию. С каждой секундой она усиливалась, а нити становилось все больше. Теперь они заполняли всю пещеру, скрывая от наших взоров жуткий ритуальный антураж и тела поверженных орков. Нити кружили вокруг нас, вовлекая в свой безумный танец но едва сверкающая марево вспыхнула и развеялась, как туман над рекой, я увидела нечто. Посреди бесконечной пещеры парил огромный, ослепительно красивый храм. Нежно-голубой мрамор, воздушная, словно сотканная из облаков резьба, восхитительные витражи, А внизу, на багровой выжженной земле, статуи кающихся грешников, тянущих руки к каменным небесам. Легкость и изящество, рок и судьба. Невозможная, нереальная красота храма оглушала, лишая дара речи, заставляя испытывать восторг на грани помешательства. Безумец, отмеченный богами, гений, погрязший в иллюзиях и мечтах. Скульптору, сотворившему этот шедевр, не было равных ни среди ныне живущих, ни среди ушедших за грань. Ох! Я замерла, сраженная открывшимся видом. Отвести взгляд не получалось. Я будто под гипнозом смотрела на храм, подмечая новые детали. Старалась запомнить каждую, чтобы после вспоминать это безграничное совершенство. Не знаю, сколько времени прошло, казалось, вечность или всего лишь миг. Но магическое небо тентары неожиданно вспыхнуло, и с него водопадом обрушилось серебряное кружево паутины. Теперь оно окружало храм словно ветви огромной хрустальной глицинии, а с особо крупных паутинок стекала искрящаяся роса, полная магии и силы. «Я думала, восхитительней хрустального дворца уже ничего не может быть», — с благоговением прошептала Биата, «Но на эту красоту даже больно смотреть. Такое впечатление, что ты заблудился в чьих-то снах». «Так и есть», — по губам Элисанны скользнула кривая усмешка. «Этот храм — расплата за грехи. Так Рейн пытался вымолить у девяти прощения». Каждая статуя — отображение его грехов. Он запечатывал в них свое прошлое, пытался разбить его на осколки, очистить душу от скверны, но... Свасхе замолчала и тенью скользнула к ближайшему монументу. Посмотрите на статуи. Лицо Рейнма было обезображено. Никто не знает, что именно с ним произошло, но даже после воскрешения он всегда носил маску. Я подошла ближе, рассматривая статую. Высеченный из белоснежного мрамора мужчина казался живым. Он стоял на коленях, протягивая руки к каменным небесам. Его лицо скрывала маска, ослепительно белая, словно светящаяся изнутри. Она странно контрастировала с пустыми, безжизненными глазами, полными боли и вековой ненависти. Глазами того чья душа была чернее безлунной ночи, а раскаянье пустым. Одного взгляда на грешника хватило, чтобы понять. Рейн вымаливал не прощение, а пощаду. «Величайший мастер был и величайшим лжецом!» — зло выплюнула Цвасхия. «Остерегайтесь, росы на паутине!» Не всматривайтесь в ее глубину и не касайтесь здесь ничего, если не хотите заразиться его скверной. Благоговение сменилось ужасом. Теперь мы следовали за жрицей, тщательно обходя все статуи и каменные цветы. Мы шли прямиком к парящему храму, ступая по выжженной земле. Рейн создал имитацию застывшей лавы. Каждая плитка напоминала о жуткой трагедии, уничтожившей половину Эльвессы. Магия жрецов пробудила древний вулкан. Его извержение стерло с лица Играэльсы три эльфийских домена. Неужели Рейн приложил руку и к этому кошмару? — Что же он совершил при жизни? — ужаснулась Эльза, рассматривая искореженную статую. Чем ближе мы подходили к храму, тем отвратительнее становились статуи. Словно исходящее от светилища свет обнажал гнилую душу Рейнма и зло, которое он пытался скрыть под белоснежной маской. «Разрушил старый мир и породил Айшагиру!» Цвасхия замерла, жестом приказав нам остановиться. Я расскажу вам. У нас есть пара минут, пока ваша аура привыкнет к магии храма. Стоять в окружении кающихся грешников не хотелось. Только сейчас я поняла слова Эльсанны. Творения Рейнма восхищают, пока не узнаешь их историю или не заглянешь в глаза самому мастеру. Вальков стражил в другом мире и времени, словно в трансе произнесла стражница. Нынешние маги не ровня старым мастерам. Они творили новые миры, а мы лишь живем на осколках их величия. Но, глядя на статую Рейнма, я понимаю, почему боги лишили мечтателей истинной силы. Я хотела возразить, сказать, что не все настолько безумны, но... Ваше негодование можно понять, — продолжила Цвасхия. Но и Рейнм не всегда был таким... Мастер столетиями использовал дар, чтобы воплощать в жизнь сны и мечты. Создавал прекраснейшие храмы, дворцы и картины. Магия мечтателей берет дорогую цену за свои чудеса. Голос таиши дрожал от боли и тоски. «Вы никогда не поймете истинной опасности такого могущества, пока не окажетесь на месте Рейнма». Его сгубила темная страсть и чувство повседневности, — с горечью прошептала Эльсанна. Мало кто знает, что у Рейма была муза а Лория Велисса. «Первая жрица Илаверы!» — воскликнула я. «Мамочки, это за ее усыпальницу сейчас сражается тентарская нечисть? Неужели эти события связаны?» «Именно», — кивнула Цвасхия. Велисса была его музой, безумием и проклятием. Он мог творить только, видя алорию или слыша ее голос. Вы ведь знаете, что чувства мечтателей влияют на их силу. Мы дружно кивнули. Наша сила напрямую зависела от эмоционального состояния. При этом яркие эмоции могли как усилить магию, так и сделать намного слабее». «Страх и неуверенность были для нас фатальны, из-за них мы могли полностью утратить контроль над даром, а внезапная вспышка гнева могла превратить простенькое осветительное заклинание в огненный шторм». Амбиции Рейнма со временем становились сильнее, и его перестали восхищать собственные творения. Он хотел создать то, что поразит даже богов, и для этого ему нужна была Алория. Но...» Эльсанна вновь запнулась. Мы как раз подошли к еще одной статуе, нежной, ослепительно-чувственной и солнечной. Посреди океана из сапфирового мрамора стояла обнимающаяся пара. Худенькая девушка с искрящимися крыльями и высокий мужчина с аристократичным, но немного хищным лицом. В их каменных касаниях и взглядах было столько любви и жизни, что перехватывало дыхание». Алурия полюбила другого, продолжила Цвасхе. Ее избранником стал император черных драконов, Аргвар Сарвагора, лучший друг Рейнма». Узнав об этом, мастер пришел в ярости и попытался приворожить жрицу с помощью магии мечтателей. Но ведь это запрещено, ужаснулась Биата. Верно? вздохнула Эльсанна. Но Рейн был слишком силен. Его магия смогла обойти запреты, только он не приворожил Алорию, а выжег ей душу, превратив в безвольную марионетку. Бездна! Теперь я понимаю, почему боги до сих пор не даровали архитектору прощения. Он заслужил вечные муки за свой поступок. Алория потеряла искру и перестала вдохновлять мастера. Он начал стремительно терять силу и судорожно искал способ повернуть время вспять, а Аргавар в это время пытался вернуть любимую. «Дракон знал, кто именно превратил Велисы в куклу?» — спросила Эльза. «Нет. Рейнму удалось это скрыть, он даже помогал безутешному императору, преследуя свои корыстные мотивы». Теперь его творения вызывали лишь отвращение. Я перестала видеть в них красоту, только отблески болезненного, чудовищного тщеславия. Их пути сошлись в храме и лаверы. Свасхея подошла ближе, окинув статую Аргвара и Алории задумчивым взглядом. Велиссы долгие годы была стражницей сердца тьмы. Рейнмон посчитал, что мощные артефакты исправят его ошибку и вернет Алории душу. — Кажется, я догадываюсь, что произошло дальше. Сердце почуяло подвох и оказало жесточайшее сопротивление. Его магия схлестнулась с силой первого заклинателя, и в этот миг в храм примчал Аргвар. Он пытался спасти любимую, но было слишком поздно. Резонанс от заклинаний разорвал завесу, и в наш мир пришли первые чудовища знанки. Аргвару удалось закрыть прорыв ценой своей жизни, добавила Тайша. А Лория и другие жрицы погибли, а Рейм выжил и превратился в монстра. Учитывая его деяния, он и при жизни не слишком отличался от твари изнанки», — не выдержала биата. Вы правы, вздохнула эль Санна но смерть Алории окончательно превратила его в безумное чудовище. Рейн подчинил сердце и начал менять все вокруг. Он хотел уничтожить драконов, чтобы их кровь стала расплатой за его боль, но вмешались боги. Девять объединились против одного. Цвасхе подошла к статуе. Вместе они смогли запечатать силу Рейнма, но измененная магия сердца тьмы уже растеклась по всему континенту и скверно просочилась в души эльфов. «Так появились первые темные», — закончила за нее Тайша. «Обезумевшие творения Рейнма возвели его в статус десятого бога, а затем проклятая императрица Эльвессы Сайка Рингвар основали Айшагиру» империю кровавой расплаты. Дальнейшую историю я хорошо знала из серебряной летописи, а с духом Сайки мы сталкивались лично. Меня до сих пор пробирала зноб от одного воспоминания о кровожадной невменяемой китсуне, пытавшейся вселиться в тело Эльзы. «А что стало с мастером?» — спросила Беата. «Как вышло, что он оказался в тентаре?» «Магия сердца сделала Рейнма бессмертным», — пояснила Эльсанна. «Поэтому боги навеки запечатали его здесь, на тропе грешника. Его душа разбита на осколки. Каждый день он переживает кошмары своей жизни в надежде когда-нибудь получить прощение». «Но как он создал хрустальный дворец и и усыпальницу первой королевы?» — нахмурилась я. И, и, «И этот храм...» «Все, что вы видите здесь, — это оживший сон заклинателя», — ошарашила нас Цвасхия. «Осколки силы и могущества Рейнма. А эта статуя...» — она перевела взгляд на обнимающуюся пару. «Его проклятие!» «Ее создало само сердце в память о своей любимой жрице», — пояснила Тайша я отошла в сторону, позволяя рассмотреть витиеватую надпись на постаменте. «В другое время и в другом мире мы будем вместе», — прочитала она. Последний подарок девяти. Они переместили душу Алории и Арагвара в другой мир, позволив им начать все заново и обрести счастье. На глаза навернулись слезы, столько боли и крови, Столько разбитых судеб и изломанных жизней, и все из-за одного чудовища. Темные не знают, что высыпальницы и тело другой жрицы, — продолжила Эльсанна. Поэтому и пытаются добраться до саркофага. Им мало силы, выпитой из корней. а Айшагирцы думают, что, воскресив первую жрицу, смогут постичь тайны сердца и освободить своего бога. От слов паучихи пробрала зноб. «Вот, значит, зачем темные организовали мятеж нечести и охотились за картой!» «Но девять сделали все, чтобы раскол не повторился!» Эльсанна хлопнула в ладоши, и от парящего храма отделилась белоснежная плита. «Артефакт никого не подпустит к себе! А настоящая Алория давно переродилась в другом мире!» «Хоть одна хорошая новость. Правда, вариант с обрушением тентара меня не устраивает. Местные нечисти ловцы не заслужили, чтобы их принесли в жертву. Надеюсь, мы сможем добраться до сердца и очистить его корни от скверной, пока Лариэль не проснулась». «Нам пора». Паучья жрица первой запрыгнула на плиту. «Ваши ауры уже полностью привыкли к местному фону. Я могу провести вас в храм». «Еще одно испытание!» — вздохнула я. «Нет!» — усмехнулась паучья леди. «Вы поможете найти вход на распределительный этаж. Это единственный способ быстро добраться до сердца и остановить Ларель.